И от этого ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему все сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди. Он согласен, чтобы я разбилась с ним, если твоя жена разведется с тобой. Это все?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 Снова ласково сжала ей руку. Вот что, девочка, как бы ни обернулось дело, Дороти мы не должны в это впутывать. Она изумилась. «Да я не понимаю, как же так?» «Ну, знаешь ли, в этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебя женился. Но это исключено. Я знаю Дороти. Ничто не заставит ее развестись со мной». Китти почувствовала, что ее охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подзел к ней, обнял. Мужайся, девочка, нельзя терять голову. Я думала ты меня любишь. Конечно, люблю, произнес он нежно. Ну, неужели ты в этом сомневаешься? Если она с тобой не разведется, Волтер сделает тебя соотвечником. Он выдержал заметную паузу, прежде чем ответить. Голос его звучал холодно. «Это, конечно, означало бы конец моей карьеры, но, боюсь, что и тебе бы не помогло. Если дойдет до крайности, я во всем признаюсь, Дороти». Для нее это будет страшный удар, большое горе, но она простит меня. Новая мысль пришла ему в голову. Пожалуй, самое лучшее рассказать ей все теперь же. Если она встретится с твоим мужем, то, возможно, сумеет уговорить его держать язык за зубами. Проще говоря, ты не хочешь чтобы она с тобой развелась. Я и о сыновьях должен подумать. М? Разве не так? И, конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с ней ладили. Она, знаешь ли, жена, каких мало. Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто? Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблен в нее. Мы уже давно не спим вместе. Разве что в исключительных случаях на Рождество, например, или накануне ее отъезда в Англию, или в день возвращения. Для нее это вообще не так уж важно. Но мы всегда оставались друзьями. Могу тебе прямо сказать, никто даже представления не имеет о том, как всецело я на нее полагаюсь. В таком случае не лучше ли было оставить меня в покое? Странно, что она может говорить так спокойно, когда сердце сжимается от ужаса. Такой прелестной женщины, как ты, я не встречал уже много лет. Я безумно тобой увлекся. За это ты едва ли можешь меня осуждать. И между прочим, ты говорил, что не подведешь меня. О, Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в неприятную историю, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя вызволить. Все, кроме того, что только и было бы логично и естественно. Он встал и пересел в свое кресло. Дорогая моя, будь же Лучше отнестись к этой ситуации трезво. Мне не хочется огорчать тебя. Но я должен сказать тебе правду. Я очень дорожу моей карьерой. И сегодня-завтра я могу оказаться в губернаторском кресле, а пост губернатора колонии — это, черт возьми, не шутка. Если мы не сумеем замять это дело, все мои планы вылетят в трубу. Со службы меня, возможно, и не выгонят, но и продвинуться не дадут. Репутация это подмочена». А если все же придется расстаться со службой, тогда надо будет вступить в какое-нибудь дело здесь, в Китае, где у меня есть связи и много знакомых. И в том, и в другом случае я смогу добиться успеха только если Дороти меня не бросит. Так нужно ли было говорить мне, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня? Его губы капризно скривились — О, милая моя, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины. Значит, ты мне лгал? В ту минуту нет. А что будет со мной, если Волтер со мной разведется? Если мы убедимся, что дело безнадежное... Тогда, конечно, защищаться не будем. Особенно я глазки, я не предвижу, в наше время к таким вещам относятся снисходительно. В первый раз Китти подумала о своей матери. Она поежилась. Опять поглядела на Таунсенда. К ее боли теперь примешивалась обида ты конечно с легкостью перенесешь все неудобства какие выпадут мне на долю не вижу какой нам смысл обмениваться колкостями у нее вырвался крик отчаяния какая мука так страстно его любить и так в нем разочароваться нет это немыслимо не может он не понимать ее состояние Чарли, неужели ты не знаешь как я люблю тебя Но, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живем не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас. Будь же благоразумна. Как я могу быть благоразумной? Для меня наша любовь была всем на свете, в тебе была вся моя жизнь. Мне очень-то приятно узнать, что в твоей жизни я была всего лишь эпизодом. Неправда, какой там эпизод. Но, знаешь ли, когда ты требуешь, чтобы со мной развелась жена, к которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого. Не больше того, на что я готов пойти ради тебя. Обстоятельства-то у нас не одинаковые. — Вся разница в том, что ты меня не любишь. Можно любить женщину очень сильно и все же не мечтать о том, чтобы прожить с нею всю жизнь. Отчаяние овладела ею. Тяжелые слезы поползли по щекам. Как это жесток. «Ты можешь быть таким бессердечным?» Она истерически зарыдала. Он бросил тревожный взгляд на дверь. «Постарайся взять себя в руки, милая. Ты не знаешь, как я тебя люблю!» Всхлипнула она. «Я не могу без тебя жить! Неужели тебе не жаль меня?» Не в их продолжательно опять дала волю слезам – я не хочу быть жестокими видит бог не хочу оскорблять твои чувства но сказать тебе правду я должен вся моя жизнь пошла прахом почему ты не мог оставить меня в покое что я тебе сделала плохого конечно если для тебя легче свалить всю вину на меня сделай одолжение китю вскипела от ярости Я, значит, вешалась тебе на шею. Не успокоилась, пока ты не внял моим мольбам. Этого я не говорю. Но мне, безусловно, и в голову не пришло бы за тобой ухаживать, если бы ты не дала понять совершенно недвусмысленно, что готова принять мои ухаживание. О, какой стыд! И ведь она знает, что это правда лицо у него стало угрюмое озабоченное руки беспокойно двигались он поглядывал на нее уже не скрывая раздражения. ты думаешь муж тебя не простит спросил он помолчав я не просила у него прощения он невольно стиснул кулаки Она увидела, что он с трудом удержался от крепкого словца. А ты пойди к нему и изобрази кающуюся грешницу. Если он любит тебя так, как ты уверяешь, он не может не простить. Плохо же ты его знаешь».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 что он забудет обо всем кроме грозящей ей опасности ох как хотелось ей сейчас ощутить себя под надежной защитой любимых рук уолтер хочет чтобы я поехала в мэй даньфу что ну ведь там холлера Самая сильная вспышка за 50 лет. Там женщина мне место. Не можешь ты туда ехать? Если ты от меня отступишься, придется. То есть как? Я не понимаю. Уолтер решил сменить того врача-миссионера, который умер. И хочет, чтобы я поехала с ним.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 причем же тогда развод он предложил мне выбор либо я еду с ним либо он подает на развод как то он его чуть заметно изменился по моему это очень благородно с его стороны ты не находишь благородно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 Если тебе доставляет удовольствие поливать меня грязью, ну что ж, я, наверное, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удается свалить всю вину на мужчину, но и у другой стороны могут найти веские доводы. Она будто и не слышала. Теперь я знаю все, что он знал давно. Знаю, что ты черствый и бессердечный, что ты...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 Она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкрадчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало. «Болван», — сказала она. Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка. «Я тебе, кажется, стала меньше нравиться». «Ну ничего».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 У Таунсенда вырвался долгий вздох, облегчение. Больше всего ему сейчас хотелось выпить брендис содовый.